Глава десятая. «Ульяна, так какой кофе ты будешь?» Снова спрашивает Демид. «Не знаю я. В таком положении, сидя у него на коленях, да еще когда его дыхание щекочет шею, я совершенно не могу думать. Но, по крайней мере, я могу выбирать. Это что-то новенькое». «Неужели?» Произношу деревянными губами. «Я думала, что теперь ты будешь за меня все выбирать, даже еду и напитки». «А мне она нравится». Усмехается Макс. Очень весело, только вот мне не до смеха. Демид бросает на друга хмурый взгляд, и улыбка тут же сходит с лица Макса. А Димит тем временем делает вопиющее. Он берет и прикусывает мочку моего уха. Я пытаюсь отшатнуться, но он будто ждет этого и не дает отстраниться. Я не монстр, Ульяна. Произносит чуть слышно, и голос его при этом становится хриплым. Просто до тебя слишком долго все доходит. А я устал, да и в принципе не люблю ждать. «Устал ждать? Что это значит?» «Мы познакомились только вчера. Как ты мог устать ждать?» Спрашиваю, и тут же в волнении прикусываю губу. «Значит ли это, что до меня и правда все слишком долго доходит, и сталкер все же он?» «Конечно, он. Говорит это, можно сказать, прямым текстом. Иначе как еще можно истолковать его слова?» «Кстати, Улья, о чем ты разговаривала с Крисом?» Вдруг спрашивает Лейла, и я напрягаюсь. С Крисом? Да, с таким высоким парнем. Ты разговаривала с ним до того, как мы подошли. Ни о чем. Он просто подошел познакомиться. Мы перекинулись парой фраз, и он сразу же ушел. Держись от него подальше, говорит Демид. Почему? Я поворачиваю голову к парню. Первый раз за все время пребывания на его коленях, и тут же жалею об этом. Его глаза оказываются слишком близко от моих, так же, как и другие части лица, например, губы. Мне хочется побыстрее отвернуться, но любопытство пересиливает. И я продолжаю разглядывать парня. Теперь, когда он так близко от меня, я замечаю на его ровной смуглой коже несколько тонких, еле заметных шрамов. Один проходит у виска, второй пересекает бровь. еще один тонкий шрам, почти совсем незаметный, расположен у переносицы. Сам же нос, на что я обратила внимание еще в тот момент, когда пялилась на парня через пыльное окно автобуса, будто когда-то был поломан в нескольких местах. Он чуть искривлен. Но все это не отталкивает, а наоборот только притягивает к нему взгляд, придают его лицу мужественности. А может все дело в рельефном подбородке, сейчас покрытом легкой щетиной, или же красиво мовали лица. В общем все в целом выглядит очень и очень неплохо. Ясно, почему на него залипают все девушки универа. Не красавец в прямом смысле слова, но именно про таких говорят, что-то в нем есть. Не пойму что, но он такой мужественный, такой привлекательный, я за ним хоть на край света. Взгляд мой возвращается к светлым глазам парня и останавливается на них. «Нравлюсь?» — спрашивает Демид. «Кажется, он уже задавал этот вопрос, когда мы были в кафе, а может и раньше». Нет. Отрицательно качаю головой. Его губы кривятся в некоем подобии усмешки. Неправильный ответ. Он единственный. Так, а вот и кофе. Провозглашает Макс и ставит на стол большой поднос, на котором помимо бумажных стаканчиков стоит тарелка с несколькими пирожными. «Ух ты!» — произносит Лейла. «Только зачем? Ты же знаешь, что мы с Диной такое не едим». «А это и не для вас. Это для Ульяны», — отвечает Макс. Для меня он, наверное, шутит. «Дэм, отпусти ее уже, пусть сядет на стул и нормально поест», говорит вдруг немногословная Дина, и демит, что удивительно слушается ее. Он убирает с соседнего стула мой рюкзак, ловко перекидывая его на стул у дальнего столика, а потом подхватывает меня за талию и пересаживает на освободившийся стул. «Спасибо». Бормочу я себе под нос, потому что вообще-то я не должна кого-то благодарить лишь за то, что он просто вернул мне способность распоряжаться своим телом. Но в данных обстоятельствах мне есть чему радоваться. Пусть даже мой план ошпарить его кипятком не осуществится. Но по здравому размышлению я понимаю, что так даже лучше. Ведь неизвестно, что бы он со мной сделал, если бы я облила его. «Спасибо», — говорю уже громче, когда Макс пододвигает ко мне поднос с аппетитными сладостями и стаканчик ароматного кофе. Но сама не собираюсь все это пить и есть. Я не привыкла, когда за меня платят другие, и не хочу нарушать эту традицию. Отказываться нельзя, говорит Макси, и я понимаю, что он разгадал мои мысли. Я не расслабься, Ульян! Нам все равно все достается даром, говорит Лейла. Меня напрягает, что она так любезна со мной. Ведь вчера, когда Демид предложил мне посидеть с ними, еще до того, как грабители ворвались в кафе. Она явно была не сильно довольна. А теперь обращается со мной, словно с лучшей подругой. Что за игру она ведет? Макс пододвигает ко мне кофе и тарелку с пирожными еще чуть-чуть. Если она не будет есть, я снова возьму ее к себе на колени. Говорит вдруг Димит Максу, и я сразу решаю, что не будет ничего плохого, если я выпью всего один стаканчик кофе. В конце концов, они могут позволить себе тысячи таких стаканчиков. А у меня на лицо нервное истощение. И главное, я ни в коем случае не хочу обратно на колени к Демиду. Боже, да я хоть сто стаканчиков выпью, только бы он не приставал. Я быстро протягиваю руку к подносу и хватаю ближайший ко мне стаканчик. Но в тот момент, когда я собираюсь пригубить напиток, мой телефон вибрирует, из чего я заключаю, что мне пришло СМС. Решаю посмотреть сообщение позже, но телефон снова оживает, а потом еще раз. Вдруг это родители, вдруг что-то срочное, может, что-то с младшими. А я сижу тут и решаю игнорить всех, только потому что мне неудобно прочитать сообщения. Я поскорее отставляю от себя стаканчик с кофе и тянусь к телефону. Кашусь на Демида, проверяя, под нормальным ли углом я держу экран. И только после этого разблокирую его. Мне не хочется, чтобы парень сунул свой нос в мою переписку и прочитал что-нибудь. Будь это простое сообщение о скидках на пиццу или акция на покупку годового абонемента в спортклуб. Только когда убеждаюсь, что парень со своего места ничего не разглядит, открываю входящие и читаю, что в них написано. Хмурюсь и снова прочитываю сообщения одно за одним, в том порядке, в каком они поступили на мой телефон. «Ничего не пей и не ешь из их рук». Черт, посмотри уже сообщение. Ульяна, не пей этот чёртов кофе». «Ну, наконец. Четвёртое сообщение приходит в реальном времени, прямо на моих глазах». И по содержанию я понимаю, что тот, кто их отправил, находится где-то здесь, в стенах кафетерия. Иначе откуда бы ему знать, что я читаю сообщения прямо в данный момент? Кто же он? И почему мне нельзя ничего есть или пить, если угощают они? Но я боюсь вертеть головой по сторонам, потому что это может вызвать вопросы у Демида. И если так можно выразиться, спалить человека, приславшего мне эти странные и загадочные сообщения. Кто он? Кристиан? у которого вдруг оказался номер моего телефона. Или некто третий, о ком я даже не подозреваю. Мой сталкер? Но если мой сталкер Демид, то это не может быть Кристиан или кто-то третий. А Демид все время сидел рядом со мной и точно ничего мне не присылал. Наоборот, он настаивает на том, чтобы я поела. Значит, сталкер все же не Демид? треп про платье? Стоп, с чего я вообще решила, что это сообщение от сталкера? Но он же предупреждает меня. И все же, почему я не должна ничего есть или пить в их компании? Еда и напитки из кафетерия. Что за бред? Или не бред? Я ведь не следила за Максом. Он мог что-то подсыпать в кофе по пути обратно. Только вот опять же, зачем? Что-то случилось? Слышу совсем рядом с моим ухом. Вздрагиваю, чуть не роняю телефон прямо на кафельный пол. И поднимаю глаза на Демида. А? Я спросил, что-то случилось? Интересуется Демид и внимательно смотрит на меня, словно хочет найти на моем лице ответ на свой вопрос. «Нет, ничего не случилось», — говорю я и селюсь улыбнуться. Все в порядке». «От кого были сообщения?» «От родителей. Так, текущие вопросы. Не стоит волноваться». С этими словами я быстро убираю телефон в задний карман джинсов. «Тогда пей свой кофе, пока он не остыл». И Димит вкладывает в мои непослушные пальцы стаканчик с кофе, который мне строго-настрого запретил пить неизвестный.